Глава вторая. Ярослав вспотел, пока нёс посылку с почты в офис. Снег под ногами приятно хрустел, ветер стих, и казалось, что ещё чуть-чуть и выглянет солнце. Подоптавшись у порога, он аккуратно положил ящик на пол и нажал на кнопку звонка. Дверь тут же распахнулась, и раскрасневшийся Роман как-то странно улыбнулся, выходя ему навстречу. те, что не доел в кафе, что-то опять хомячишь. Нам надо было кулинарию или ресторан открывать, а не турфирму, сказал Ярослав, поднимая груз. Я захотел шоколада, нашёл у нас всей фи коробку конфет. Думаю, ты не обидишься. Давай помогу ящик занести. А почему такая странная посылка? Я давно не видел таких упаковок. Обычно это коробка картонная и не таких размеров. Сам не знаю. пожал плечами Ярослав. «И от кого это, тоже не знаю. Ты мне скажи лучше, конфеты в сейфе были в золотой обёртке, что ли?» «Почему в золотой?» — не понял Роман, при этом разглядывая заколоченную посылку со всех сторон и соображая, чем лучше и быстрее её открыть. «Ну, а почему тогда конфеты в сейфе лежали среди документов и печатей?» Начинка какая-то особенная: бриллианты, алмазы, топазы, изумруды. Не, это я от рабочих спрятал в прошлый раз и сам забыл, и тебе не сказал. Да же быстрее откроем этот подарок, может, там чего-сь съесного есть? У меня лом в машине есть, сейчас принесу. Через полчаса на столе стояла небольшая бронзовая шкатулка в виде сундучка. Явно очень дорогой антиквариат. Замочная скважина зияла дырой, а ключа не было. И кнопок никаких, и механизма иного, чтобы открыть. Ящик, в котором прибыл презент, постепенно был разобран на досочке, и гора опилок из него пересыпана в несколько мелких кучек. Ярослав сел на новый стул, еще упакованный в полиэтилен, и закусил губу. Роман дожевывал последнюю конфету из коробки и ходил вокруг стола. 21 век на дворе, а у меня ощущение, что 16-й. Что за дворцовые тайны или это модный современный квест? Что будем делать? Ярослав мудрый, а? Ты думаешь, что аноним забыл положить ключ? Ой, мне что-то мало верится в это. Если мы не найдём решение в ближайший час, я предлагаю устроить бизнес-ланч, добавил Роман. Тьфу на тебя. Давай лучше рассуждать логически. шкатулка антикварная, упаковка деревянная. Это не наспех брошенный в пакет подарок, не найденная при раскопках вещица, не украдена из музея вещь. А что если найти специалиста по антикварным шкатулкам, и есть ли вообще такие? Ярослав вытащил из кармана телефон и принялся искать ответ в интернете. Скорые рабочие придут, надо бы это куда-то спрятать, возмущался Роман. Чувствуя, что ему после сладкого очень захотелось чего-то острого или солёного. Надежда на то, что Ярослав согласится на бизнес-ланч, таила, как тот шоколад во рту, что он только что доел. Вот везёт тебе, Ярик. Ты не можешь есть, когда думаешь, а я наоборот. Даже не намекай мне про еду, слышишь? Давай лучше помогай с подарком. Вечером я тебе всё компенсирую в ресторане. Надеюсь, ты не забыл про ужин. Ладно. только ради тебя, вздохнул Роман, так и не решив, что делать со остатками ящика и опилками. Шкатулка та женственно стояла на столе и притягивала к себе взгляд, как магнит. Эти две отчеканенные линии по бокам, отверстие для ключа. Очень похоже на чей-то символ, тебе так не кажется? добавил он с умным видом. Я нашёл хорошего антиквара, судя по отзывам на форуме, и потому что он первый в списке поиска. сказал Ярослав. Сейчас с рабочих настроем на продуктивный трудовой день не поедем. Может, ларчик просто открывается, а замочная скважина для отвода глаз? Ага, ты ещё книгу заклинаний поищи. Может, у кого завалялось на антресолях и тихо пылится без надобности, засмеялся Роман и достал из небольшого холодильника у стены бутылку с водой. К антиквару доехали на удивление быстро. Просторное помещение больше походило на маленький музей. Здесь слились воедино эпохи и века, где предметы, как люди, каждый со своей судьбой. Пока начинаешь рассматривать одну вещь, взгляд цепляет уже другую, а за ней третью. То, что в ходе истории они никогда бы не пересеклись между собой из-за отдалённости лет, ничуть не удивляло. Всё казалось парадоксально гармонично. Запах веков и разнообразие стилей будто замедлили время и сняли границы между пространствами, заставляя забыть о суматохе и скорости жизни. Э, чем могу помочь молодые люди? раздался скрипучий голос откуда-то из-за прилавка, обильно уставленного разными статуэтками, вазами, часами и лампами. Э, за молодых людей спасибо, сказал Ярослав и вытащил из пакета шкатулку. Вот, что можете нам на это сказать, уважаемые э -э дядя Яша. Зовите меня просто дядя Яша, как и все. Он встал с небольшого потёртого кресла за прилавком и оказался ненамного выше ростом. Видавший виды кожаный жилет, уже давно потерявший цвет и привлекательность, был надет на тёмно-зелёную однотонную рубашку с длинными рукавами. Небольшие круглые очки в старой оправе с толстыми диоптриями сползли на кончик носа и, казалось, вот-вот сорвутся вниз. На вид антиквару было лет 80, а то и больше. Морщинистое сухое лицо, на котором выделялись только миндалевидные карие глаза, до да волевой подбородок было сплошь покрыто лентиго. Когда он протянул руки, чтобы взять ларец, то едва не упал, и Ярославу пришлось почти на лету схватить свой Драгоценный подарок. Простите ради бога, я так и думал, что меня уже ничто не удивит на этом свете, сказал старик и шарха вышел к друзьям из-за прилавка. Нет, это ж надо, и за что она надо до мной так пошутила. Ну вот же ж, зараза молодая. Он продолжал крутиться ещё несколько минут, посылая что-то душу по точному адресу с указанием конкретного места. Периодически закатывал глазах по потолку, с которого свисали, кроме Огромность стеклянных люстр, ещё разнообразные сковороды, часы и корзинки, и громко вздыхал. Роман с Ярославом уже устали стоять и переглядывались друг с другом, когда дядя Яша наконец замолчал. "Нам бы открыть ларец, дядя Яша", сказал Роман, который всё больше нервничал, понимая, что голодовка может затянуться на неопределённый срок, и он умрёт в судорогах, так и не узнав, что же это за подарок. Я сейчас заварю вам хороший цейлонский чай, молодые люди. Тут история длинная, вы присаживайтесь где место найдёте, сказал антиквар и исчез за огромным старинным комодом. Ярослав пошёл за ним и, убедившись, что там имеется ещё одна комната, но поменьше, вернулся к прилавку. А куда тут присядешь? возмущался Роман со стороны, напоминая слона в посудной лавке. Он всё пытался протиснуться между прилавком и огромными полками. чтобы ничего не задеть и ужасно нервничал. Что мне его чай? Вот скажи мне, Ерик, если бы это было какое-нибудь наследство от умершей тётушки, так тебе бы его принёс нотариус, не так ли? Ярослав улыбнулся, вертя в руках одну из луб, что лежали на столе. Ты невыносим, когда голоден. Вот что я могу тебе сказать. Ну какая тётушка, какой нотариус, ты чего? У нас в роду и не было никаких богачей. Да и у родителей, ни братьев, ни сестёр, ни двою родных, ни троюродных. Я не сильно вас задерживаю, молодые люди. Неся небольшой поднос с красивым фарфоровым чайником и двумя чашками на блюдцах, спросил антиквар. Тут, э, так и вот какое дело. Он поставил поднос на стопку толстенных книжек и подошёл к комоду, где стояла сахарница и вазочка с печеньем. У Романа загорелись глаза. Он немного оживился и хотел встать, чтобы помочь дяде Яше, но Ярослав его порыв тут же пресёк, вытянув вперёд руку. «Сиди я сам», — сказал он, и, взяв печенье из рук ювелира, поставил прямо на полку рядом с Романом. «На, жуй и не перебивай меня. Вот, чай тебе ещё». Дядя Яша откашлялся и подошёл к стоящему на прилавке ларцу. Потирая холодные руки, он с невероятной теплотой погладил бронзовый сундучок, И едва не прослезился. «Я совершил чудовищную ошибку», — начал он. «Это раритетная вещь из Франции. Видите, геральдические линии на крышке и по бокам. Это флёрт-люз, -э королевские лилии, династия Бурбонов. Вот, посмотрите, молодой человек». Он навёл лупу и обратился к Ярославу. «Тут и авторское клеймо в виде каллиграфической заглавной буквы «Л», далее «И». Правда, уже без точки». Бронзовая шкатулка середины XIX века с изящной детализацией и тонкой прочеканки, добавил он. Её использовали для хранения украшений, но она может служить и самостоятельным элементом декора. М-м, послышалось со стороны. Это роман попытался с набитым ртом задать вопрос, но под тяжёлым взглядом друга продолжил жевать молча. "Дайте договорить, уважаемый", обратился к нему антиквар. То, что это редкая вещь, вы уже поняли, но всё дело в том, что ключ, он посмотрел поверх своих толстых диоптрий куда-то в сторону заставленной доверху витрины. Ключ я продал несколько дней назад одной очаровательной барышне. Повисла пауза. Даже роман перестал жевать и аккуратно поставил чашку с чаем назад на блюдце. Ярослава бросила в холодный пот. День продолжал преподносить сюрпризы, и пока что Все они были не самыми приятными. Ночь без сна в компании фанатика живописи Босха, откапывание машины с утра под карканье ворон, посылка без имени отправителя, шкатулка без ключа, а впереди ещё почти целый день и вечер. Э, как ключ оказался у вас? Только и смог спросить он. Бросили в почтовый ящик, в тот, что на двери магазина, ответил дядя Яша. Дней 10 назад я нашёл его именно там и ничуть не удивился, потому что мне часто кидают всякую мелочь, чаще всего не имеющую никакой ценности. Что я вам скажу, если бы не оригинальность его и не моё любопытство, или даже скорее интуиция, то лежать бы ключик у сейчас на переплавке где-нибудь, но я же заглянул опять в ящик и нашёл конверт, из которого он, видимо, и выпал. В малюсенькой записке внутри было написано печатным текстом: "Флёр де лис и ждите Лилию". Понятно, значит, девушка пришла за ним неделю назад. А сундук этот при ней был? спросил Ярослав, вытирая ладонью с алба капле пота. В стороне закашлял Романов, облизывая кончик указательного и большого пальца. Вазочка, в которой лежало достаточное количество печенья, уже опустела. В ней не осталось ни единой крошки. Зато не были вокруг него на полу. Девушка пришла на следующий день и сказала, что ей нужен старинный ключик. Что бы вы сделали на моём месте? Узнал зачем, как минимум, ответил тут же Ярослав. Вы невероятно проницательный молодой человек. Именно это я и спросил, но молодая особа фыркнула в ответ и ушла. Ну и не выдержал пауза Роман. У него только сильнее разгулялся аппетит от сладкого. а хлебать пустой чай он не любил. «Подожди, подожди. Мне надо сосредоточиться. Я же сказал, что история длинная». Девушка пришла на следующий день и сказала, что это вопрос жизни и смерти, и ей нужен самый древний ключ, какой у меня есть, чтобы открыть чью-то судьбу. Она именно так и сказала. «Открыть чью-то судьбу». «Так при чем тут Ларис Бурбонов? У нее в руках была лилия, или она пришла с этим вот сундучком?» снова спросил Ярослав, пытаясь найти хоть какую-то связь. «Да не было с ней этого сундучка. Все намного проще, молодой человек. Я упущу детали, и то, что девушка ушла и снова вернулась на другой день. Меня таки подкупило то, что ее звали Лилией». «Кого? Когда это было? В какой день?» «Да девушку эту. Так, несколько дней назад, в пятницу. Да, точно, я же нашел ключ в понедельник». Она что, целую неделю к вам ходила? Э, да, каждый божий день, кроме старого реритетного ключа, больше ничего не хотела, вздохнул антиквар и уселся в своё рабочее кресло за прилавком. Плакала мне тут вот, вот где вы, молодой человек, сидите, он показал на Романа. Дядя Яша родненький, если вы что-нибудь ещё вспомните, то позвоните мне, пожалуйста. Ерослав протянул ему свою новую визитку, на которой красовалось турагентство Triksel, и золотыми буквами выведено его имя с фамилией и все контактные данные. В правом верхнем углу красивый витиеватый символ в круге. Дядя Яша повертел в руке карточку, поправил очки и закивал головой. Долго думали молодой человек над названием фирмы. Неожиданно спросил он: "А вы хоть знаете, что означает этот символ?" «Конечно», — Ярослав оживился, — «это знак равновесия с природой. Три стихии — вода, воздух и огонь. Они переплетаются между собой и образуют бесконечность». «Да, только не переплетаются, а гармонично сосуществуют. Это равновесие стихий. Позвольте мне сделать вам подарок, раз уж я подвел вас с этим ключом. Я только давеча перебирал свою давнюю коллекцию оберегов и амулетов. Вот посмотрите, это ли не чудо?» Он достал из-под прилавка увесистую деревянную шкатулку и аккуратно открыл. У меня тут всё подписано, гляньте. Это Китай и Япония, Ближний Восток, Древний Египет, авраамические религии, Древний Рим, а вот и кельты. Узнаёте? Это ваш знак. Он протянул Ярославу небольшой амулет в точной копии того, что был на визитке и добавил: "Кельский триксель это один из видов кельтских узоров особой формы". обозначающий гармонию и контроль времени. Я лет 30 назад очень увлекался эзотерикой, тогда это было еще модно. «Ой, что только не придумают, лишь бы самим ничего не делать!» Он лукаво прищурился и продолжил. В амулите Триксель выражает равновесие стихий в природе, которые гармонизируют мир. Одновременно он дарит покой, защиту и энергию жизни. То, что символы расположены симметрично, означает независимость от меняющихся обстоятельств. Пожалуйста, возьмите его. Может, он вам сгодится, хотя бы в качестве символики вашей фирмы. «Спасибо, дядя Яша. Сколько я вам должен?» «Нет-нет, молодой человек, мне ничего не надо, спасибо. Повесьте его в рамку, да и любуйтесь». Он снова заулыбался. «Я так не могу, извините. Скажите хотя бы минимальную сумму, уважаемый вы мой». Д «Давайте сколько хотите, только помните...» что это не чудо-талисмана-безделушка. А берегом он вам не станет, ибо амулет надо изготовить самому, своими руками или у специалиста, которому позволено этим заниматься. Только вряд ли вы такого найдете». «Это еще почему?» — возмутился Роман, который все это время сидел молча, слушая в полуха разговор. Он сочинял меню на вечер и думал, что еще заказать себе в ресторане к праздничному столу в честь дня рождения друга. «Это потому, — послышалось в ответ, — что нынче много шарлатанов, а мастерство и дух канули в лету. Это всего лишь мое личное мнение, не обращайте внимания. В вашем возрасте я был ярым поклонником всякого рода мистики и верил... Ох, во что я только не верил!» Махнул рукой антиквар и захлопнул в свою резную шкатулку. Ярослав положил ему на прилавок несколько мелких купюр и всю мелочь, что нашлась в кармане. Аккуратно взял талисман и завернул его в бумажную салфетку, которую ему протянул Роман. «Спасибо, нам пора», — сказал он, обращаясь к Роману и к дяде Яше одновременно. «Пожалуйста, если эта девушка Лилия придет или...» «Я понял, понял. Не волнуйтесь».